Герой новгородской былины Садко не воин-богатырь, а купец. Былина состоит из трех частей, которые встречаются и в качестве самостоятельных былин. В наиболее древней части былины рассказывается о пребывании Садко в подводном царстве. Этот сюжет восходит к мифам о путешествии героя в иной мир. Такие мифы встречаются у всех народов. Мифологичен образ морского царя и морских Девец-красавец, мифологичен запрет блуд-блудить в Синем море. В шумеро-аккадском мифе подобный запрет получает бог Нергал, спускавшийся в подземное царство. В мифах многих народов встречается и образ певца-музыканта, завораживающего своей игрой все живое и неживое. Таков греческий Орфей, карелло-финский Вайнамайнен. Позже в Былину был включен рассказ о том, как Садко разбогател при помощи золотых рыб, подаренных морским царем, услыхавшим его игру на берегу Ильминьозера. Некоторые исказители в этой части Былины говорят не морской, а водяной царь. Это позволяет предположить, что речь идет о двух разных персонажах известно что в русском фольклоре существует представление о трехступенчатой иерархии духов воды водяные обитающие в небольших ручьях реках и озерах водяные хозяева более крупных водоемов и морской царь владыка мирового океана самой поздней частью былины является колоритный рассказ о том как садко пытался повыкупить все товары новгородские. некоторые исследователи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 Ходил и играл Садко по честным пирам, веселил новгородский люд Да случилось как-то раз, не позвали Садко на пир. От такой обиды пошел Садко на берег Ильмень озера, сел на белгорюч камень и стал сам для себя играть во гусельки еровчеты. Вдруг Ильмень озеро всколыхнула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 Ходят там три рыбины золотые перья, и я тех рыб выловлю. Купцы Садко не поверили. Тогда побился он с ними о велик заклад, заложил свою буйную голову против лавок красного товару. Связал Садко шелковый невод, пошел вместе с купцами к Эльмей-Озеру, закинул Садко-невод в воду, добыл рыбину золотоперо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 Садко по палатам похаживает, белыми перстами пощелкивает, золотыми перстнями побрякивает, желтыми кудрями потряхивает. Созвал как-то раз садко новгородцев на почестен пир. Наедались гости досыта, напивали садопьина, стали друг перед другом похвалять и сам. Один хвалится золотой казной, другой удалью молодецкой, третий добрым конем.